Глава двадцать вторая. Рыцарь Жезлов. Февраль 1808 года. Джонатан Стрэндж не походил на отца. Ему были чужды алчность, сварливость и несговорчивость. Не обладая серьезными пороками, Стрэндж вряд ли мог похвастаться и особенными добродетелями. На приёмах в Уэймуте и в гостиных Бата среди модной молодёжи он слыл приятнейшим человеком на свете, хотя это означало всего лишь умение болтать ни о чём, хорошо танцевать, знать толк в карточной игре и охоте, как и положено джентльмену. Джонатан Стрэндж был высок и хорошо сложён. Кое-кто даже находил его красивым, хотя далеко не все. У Стрэнджа было два недостатка: ироническое выражение лица и длинный нос. Правда, и то, что волосы его слегка отдавали рыженой, а всем известно, что обладатель рыжих волос не может называться красавцем. Как раз в то время, когда умер его отец, Стрэндж задумал склонить некую молодую даму к замужеству. По прибытии в Шрузбери, узнав от слуг печальную новость, Стрэндж сразу же подумала о своей избраннице. Каков теперь будет её ответ? Казалось, ничто не могло помешать этому браку. Друзья одобрили выбор Стрэнджа, а брат девушки, её единственный родственник, не меньше Стрэнджа хотел, чтобы дело устроилось ко всеобщему удовольствию. Лоуренсу Стрэнджу не нравилось, что избранница его сына бдна, но он сам устранил это препятствие, заморозив себя до смерти. Однако, хотя Стрэндж уже несколько месяцев считался признанным ухажёром, помолвка, ожидаемая знакомыми и друзьями с часу на час, ещё не состоялась. Не то чтобы избранница не любила его. Стрэндж был совершенно уверен в её чувствах. Однако иногда казалось, что она влюбилась только ради того, чтобы без конца с ним ссориться. Причину её недовольства Странш не понимал. Ему казалось, что в угоду возлюбленной он уже изменил свой образ жизни. Почти забросил карты и другие азартные игры, стал меньше пить, редко более бутылки в день, и даже уверил избранницу, что готов чаще ходить в церковь. раз в неделю или даже два, если ей так хочется. Однако девушка заявила, что этот вопрос его собственной совести, и она не считает себя вправе вмешиваться. Стрэндж знал, что ей не нравятся его частные визиты в барт Brighton, Uemodt и Cheltnam. Он заверил, что немало не интересуется тамошними дамами. разумеется, им не откажешь в очаровании, но ему решительно нет до них дела. Барышня ответила, что её это нисколько не беспокоит, и ей лишь хочется, чтобы Стрэндж нашёл себе более достойное занятие. Она не собирается читать ему морали, и сама не меньше других любит повеселиться, но этот бесконечный праздник не ушто он ничего другого не хочет, ни к чему не стремится. Странж отвечал, что полностью с ней согласен. Он и сам вынашивал планы найти себе достойное дело. Планы были не то чтобы дурные. В разное время Странж думал, что станет покровителем какого-нибудь непризнанного поэта, займётся изучением права или поиском окаменелостей на пляже в Лайм-Риджсе, купит железоплавильный завод. изучит технологию плавки отыщет одного старого приятеля, который расскажет ему о новейших способах ведения сельского хозяйства, посвятит себя теологии и дочитает наконец одну учёную книгу по инженерному искусству, которую вроде бы оставил на столике в дальнем углу отцовской библиотеки 2-3 года назад. Однако все эти идеи натыкались на непреодолимые препятствия, Обездоленные поэты на пути Стрэнджа не попадались. Книги по юриспруденции оказались невыносимо нудными. Фамилию старого приятеля, большого знатока сельского хозяйства, Стрэндж забыл, а в тот день, когда он отправился изучать окаменелости, в Лайм-Риджесе, как назло, зарядил дождь. И так далее, и тому подобное. Стрендж поведал барышне, что в юности страстно хотел стать моряком. Ни что на свете не влекло его так сильно, как военный флот. Однако отец не поддержал его стремление, а сейчас, в 28, было поздно задумываться о морской карьере. Несговорчивой особу звали Арабелла Вудхоуп. Она была дочерью покойного младшего священника церкви Святого Свиттина в Винчестерского в Кланбери. В то время, когда умер старый мистер Стрэндж, девушка гостила у друзей в Глостершире, в сельской местности, где её брат тоже служил младшим священником. Утром, в день похорон, Стрэндж получил от неё письмо с соболезнованиями. письмо содержало положенные в случае слова утешения и надежду, что Джонатан простил старому мистеру Стрэнджу все обиды и несправедливости. Однако этим Арабелла не ограничилась. Она беспокоилась о нём, сожалела, что её нет в широпшире, огорчалась, что он сейчас один и без друзей. Стрэндж решил ковать железо, пока горячо. Ситуация складывалась на редкость благоприятно. Никогда Арабелла не будет испытывать к нему такого участия. Никогда сам он не будет богаче. Стрэндж никак не мог поверить уверениям Арабеллы, что она совершенно равнодушна к его деньгам. Он решил, что выждет диктуемый приличиями срок и сделает предложение. 3 дней ему показалось вполне довольно. Утром четвёртого дня Стрендж велел лакею сложить вещи, а конюху подготовить лошадь. Он отправлялся в Глостершир. Стрендж брал с собой нового слугу. Обстоятельно побеседовав с ним, хозяин счёл, что новый работник энергичен, находчив и знает своё дело. Слуге польстил выбор хозяина, хотя числаве подсказывало ему, что иначе и быть не может. Теперь, когда новый слуга минует этап низвержения великанов и перешагивает из мифа в реальность, будет уместнее называть его по имени, как обычного смертного. Итак, звали слугу Джерреми Джонс. В первый день пути никаких особенных происшествий не случилось. Путешественники повздорили с владельцем собаки, облаявшей их без всякого повода. Да ещё лошадь Стрэндж начала выказывать признаки нездоровья, которые при тщательном осмотре не подтвердились. Утром второго дня они скакали по приятной для глаз местности, мягкие очертания низких холмов, зимний лес и ухоженные фермы. Джерреми Джонс тренировал надменное выражение, приличествующее слуге, чей господин унаследовал крупное состояние, а Джонатан Стрэндж думал о мисс Вудхоуп. Чем ближе становилась встреча с Арабеллой, тем больше и сомнения охватывали Стрэнджа. Его радовала мысль, что рядом с мисс Вудхоуп её брат, славный старина Генри, который всегда хотел этой помолвки и всячески склонял к ней сестру. Однако Стрэндж сомневался в друзьях Арабеллы, у которых она гостила, священнике и его жене. Он ничего не знал о них, но, как любой богатый молодой человек, привыкший не отказывать себе в удовольствиях, с опасениями относился к духовенству. Кто знает, какие нелепые добродетели и ненужное самопожертвование они привьют Арабелли. Низкое зимнее солнце отбрасывало длинные тени и не сверкал на ветках. Вид крестьянина, идущего за плугом, навёл Джонатона на мысль о тех семействах, что жили на его собственных землях и служили предметом неустанных забот мисс Вудхоуп. В голове его начал складываться воображаемый диалог. "Как вы намерены строить отношения с арендаторами?" спросит она. "Отношения?" переспросит Джонатон. "Да," ответит Арабелла. Вы собираетесь облегчить их жизнь? Ваш отец забирал у них всё до последнего пенни. Знаю, скажет Стрэндж. Я никогда не оправдывал отца. Вы уже снизили ренту? Поговорили с приходским советом? Подумали о богодельне и школе? Вот ведь придумает. Рента, школа и богодельни. Мрачно подумал Стрэндж. Отец умер только в прошлый четверг. Странно. — заметил Джереми Джонс. — М-м-м? — пробурчал Стрэндж. Он обнаружил, что они остановились рядом с белыми воротами. Сбоку располагался новенький опрятный домик с белеными стенами и готическими окнами. — А где сборщик пошлины? — спросил Джереми Джонс. — М-м-м, — снова промычал Джонатан. — Это сторожка, сэр. А вот листок, на котором написано, сколько мы должны заплатить, но нигде не видно сборщика. Оставить 6 пенсов? Да-да, поступай как знаешь. Джерми Джонс оставил плату за проезд на пороге домика и открыл калитку. В 100 ярдах от сторожки начиналась деревня. Солнце золотило древнюю каменную церковь, по модол тянулась аллея старых скрюченных грабов. Из труб Двух десятков каменных домов струился дым. Рядом с дорогой тёк ручей, окаймлённый полоской сухой жёлтой травы. На траве блестел иней. А где местные жители? спросил Джеррами. Жители? переспросил Стрэндж. Он огляделся и в окнах ближайшего дома заметил двух маленьких девочек. Вот они. Нет, сэр, это дети. Я взрослых никого не видать. По дороге с гордым видом прохаживались куры. Кошка сидела на соломе, в видавшей виды тележки. На поле паслись лошади, но нигде не было видно людей. Только, выехав из деревни, Стрэндж и Джереми Джонс поняли, что случилось. В стоярдах от последнего дома у живой изгороди собралась толпа, вооруженная топорами, серпами, палками и ружьями. Картина получалась зловещая и одновременно нелепая. Можно было подумать, что жители собрались воевать с зарослями боярышника и бузины. Низкое зимнее солнце отбрасывало странные тени на лица фермеров, придавая им решительное выражение. Толпа безмолствовала. Фермеры осторожно переминались с ноги на ногу, явно стараясь не шуметь. Ричард Мимс Стрэнд и Джерми Джонс привстали на стременах, чтобы увидеть, вокруг чего сгрудились крестьяне. "Да чего странно!" воскликнул Джерми. "Там ничего нет." "Ошибаешься," сказал Стрэнд. "Там человек. Неудивительно, что ты его не заметил. Я тоже сначала принял его за корягу, но это всё-таки человек, бедный, измождённый, потрёпанный, и тем не менее человек. Дорога привела их в зимний лес. Джереми возбужденно гадал, что за человек лежал под изгородью и что с ним собирались сделать жители деревни. Стрэндж пару раз отвечал не в попад, но вскоре мысли его вновь обратились к мисс Вудхоуп. «Не стоит обсуждать те изменения, которые должны последовать за смертью моего отца», — думал он. Это слишком опасно. Начну-ка с чего-нибудь полегче. Например, с приключений, которые случились с нами в дороге. Что бы могло ее заинтересовать? Джонатан посмотрел вверх, его окружали темные и мокрые ветки. Ну, должно же быть хоть что-нибудь. Он вспомнил ветряную мельницу возле Херрифорда с детским платьем, зацепившимся за одной из крыльев. Платье То окуналась в слякоть на дороге, то взмывала вверх ярким малым стягом, словно аллегория чего-то там. Потом я расскажу ей о пустой деревне и двух девочках за занавесками. У одной в руках кукла, у другой деревянная лошадка. Затем перейду к молчаливой толпе с топорами и палками и человеку под изгородью. Ах, воскликнет она: "Бедняга, что с ним случилось?" Не знаю, ответит он. Но вы ведь остановились, чтобы помочь ему, скажет тогда Рабелла. Нет, ответит Стрэндж. Ах, снова воскликнет она. Стой! кричал Стрэндж, натягивая уздечку. Надо вернуться. Тот бедолага под изгородью не идёт у меня из головы. Отлично, облегчённо воскликнул Джерреми Джонс. Я рад, что вы так решили, сэр, очень рад. — Полагаю, ты и не подумал захватить с собой парочку пистолетов? — спросил Стрэндж. — Нет, сэр. — Вот чш. Начал было Стрэндж, но вовремя спохватился, вспомнив, что Арабелла не одобряет проклятий. — А нож? Или что-то в этом роде? — Нет, ничего нет, сэр. Но не волнуйтесь, я знаю, что делать. Джереми спрыгнул с лошади и углубился в подлесок. Я сделаю нам дубинки, будет ничуть не хуже пистолетов. Кто-то срубил крепкие ветки и оставил лежать у дороги. Джереми поднял одну и подал Стрэнджу, орудие не слишком напоминало дубинку, скорее оно походило на ветку с сучками. Ладно, с сомнением протянул Стрэндж. Всё лучше, чем ничего. Джереми тоже взял ветку. Вооружившись таким образом, они возвратились к безмолвной толпе. "Эй, любезный!" обратился Стрэндж к мужчине в пастушьей куртке, обмотанной вязаными платками и широкополой шляпе. Для убедительности он сопровождал свои слова угрожающим взмахом дубинки. "Что здесь происходит?" Внезапно крестьяне обернулись. и все как один приложили палец к губам. К Стрэнджу подошел человек, одетый приличнее прочих, в коричневую плисовую куртку. Он коснулся шляпы и вежливо обратился к Стрэнджу. — Уж простите, сэр, не могли бы отвезти вашу лошадь подальше? Она слишком громко дышит? — Но... — начал Стрэндж. — Ш-ш-ш-ш! — зашипел мужчина. Громко. Вы говорите очень громко. Вы его разбудите. Кого разбужу? Человека под изгородью, сэр. Он чародей? Разве вы не слышали, что если разбудить чародея, можно выпустить его сны в мир? А кто знает, что за ужасы ему снятся? Шёпотом согласился другой крестьянин. Стрэндж. Попытался было что-то возразить, но несколько человек в толпе нахмурились и возмущённо замахали на него руками, призывая говорить тише. "Откуда вы знаете, что он чародей?" шёпотом спросил Стрэндж. Он уже 2 дня живёт в Монк-Греттон и всем говорит, что чародей. В первый же день заставил детей залезть в кладовку и украсть для него пирог и пиво. утверждая, что это для королевы-фей. А вчера бродил в окрестностях Форватер-Холл. Это здешняя усадьба, сэр. Владелица усадьбы миссис Моррул попросила его предсказать будущее. Он заявил, что ее сына, капитана Моррул, убьют французы. Теперь бедняжка от горя не встает с постели. Мы уже устали от него, сэр. Хотим, чтобы этот бродяга ушел. Если не послушается... отправим его в рабочий дом. Что ж, весьма разумно, прошептал Странж. Только я не понимаю. В этом мгновении человек под изгородью открыл глаза. Толпа издала общий вздох, некоторые отступили на шаг назад. Человек отлепился от изгороди. Это оказалось не таким уж лёгким делом. Веточки боярышника, побеги плюща, омелы и ракитника забились в одежду, в волосах застелинии. Бродяга выпрямился. Казалось, его совсем не удивила собравшаяся вокруг толпа. Напротив, по его поведению было заметно, что он ждал чего-то подобного. Посмотрев на крестьян, он пренебрежительно хмыкнул. Затем Бродяга запустил пятерню в волосы, вытряхивая оттуда листья, веточки и полдюжины уховерток. — Я простер руку! — пробормотал он, никому не обращаясь. — И английские реки потекли вспять! Затем ослабил шейный платок и вытащил из-под рубашки нескольких пауков. Шею и горло бродяги покрывали синей линией точки, крестики и кружочки. Затянув шейный платок и завершив таким образом свой нехитрый туалет, бродяга поднялся на ноги. Меня зовут Венкулюс, объявил он. Для человека, провевшего ночь под изгородием, он говорил на удивление бодро и звонко. Я путешествую на запад, в поисках человека, которому суждено стать великим волшебником. Десять дней назад мне показали его изображение, а сейчас по неким мистическим знакам я вижу, что этот человек — ты!» Все оглянулись. Мужчина в пастушеской куртке починул Стрэнджа за сюртук. «Он о вас, сэр!» — сказал он. «Обо мне?» Удивился Странж. Винкулис подошёл ближе. Два чародея появятся в Англии, промолвил он. Первый будет страшиться меня, второй вожде ждёт узреть меня. Первым будут управлять убийцы и воры, второй устремится к саморазрушению. Первый похоронит сердце своё под снегом в тёмном лесу, но боль его не уемётся. Второй увидит сокровище своё в руках недруга. Ясно, перебил Стрэндж бродягу. И кто же из этих двоих я? Нет, не говори не стоит. Обе судьбы кажутся мне достаточно печальными. Если хочешь, чтобы я сделался волшебником, надо было сочинить что-нибудь не столь пугающее. В скором времени я собираюсь жениться и совершенно не намерен жить в лесу с ворами и убийцами. Выбери кого-нибудь другого. Не я выбирал тебя, чародей. Ты избран давным-давно. Кто бы меня ни выбрал, они будут разочарованы. Винкулиус не обратил внимания на это замечание и крепко ухватился за уздечку коня, на котором восседал Стрэндж. Продолжая на распев повторять предсказание, которое некогда читал перед мистером Норрлом в библиотеке на Гановерсквер. Стрэндж слушал предсказание с тем же неудовольствием, что и мистер Норрл, а когда Винкулюс закончил, нагнулся и отчётливо произнёс: "Я знать не хочу никакой магии". Винкулюс замолчал. Казалось, он на мгновение согласился, что это и впрямь серьезное препятствие. К счастью, бродяга тут же нашелся. Он засунул руку за пазуху и вытащил клочки бумаги с налипшей на них соломой. — Вот, — сказал он с таинственным и многозначительным видом, — заклинания, которые... Нет, — Нет-нет, я не могу отдать их вам! кричал он, когда Стрэндж потянулся к клочкам бумаги. Это весьма ценное заклинание. Чтобы добыть их, мне понадобились годы страданий и мучительных испытаний. Сколько? спросил Стрэндж. 7 шиллингов, 6 пенсов, ответил Винкулюс. Хорошо. Вы же не собираетесь давать ему деньги, сэр? спросил Джерреми Джонс. Если он от меня отвяжется, то с превеликим удовольствием. Тем временем толпа разглядывала Стрэнджа и Джерреми Джонса самым недружелюбным образом. Их появление совпало с пробуждением Винкулеуса, и теперь крестьяне гадали, не явились ли эти двое из его сна. Они начали выяснять, кто разбудил Серадея, спор разгорался, Тут появилось некое должностное лицо в официального вида шляпе и заявило, что Винкулюс нищий и должен отправляться в работный дом. Винкулюс резко возразил, что он уже не нищий, у него есть семь шиллингов и шесть пенсов, и в доказательство своих слов с дерзким видом позвенел монетами под носом у должностного лица. «Неизвестно». Чем бы разрешился конфликт, если бы Винкулус не развернулся и не побрёл в одну сторону, а Стрэндж с Джерми Джонсом не поскакали в другую. Мир в деревне Монгреттон был восстановлен. Около 5 вечера путешественники прибыли на место и остановились в гостинице недалеко от Глостера. Стрэндж так боялся предстоящего разговора с мисс Вудхоп, И так свято верил, что встреча не принесет ничего, кроме страданий, что решил отложить ее на следующее утро. Он заказал плотный обед и уселся в удобном кресле с газетой, однако вскоре понял, что удобство и безмятежность — плохая замена обществу мисс Вудхоуп, отменил обед и решил немедля отправиться к мистеру и миссис Редмонд, чтобы узнать свою участь. Застал он только дам: миссис レッドмонт и мисс Вудхоп. Влюблённые, не самые разумные создания на свете, и читатель ничуть не удивится, узнав, что мысли Стрэнджа о мисс Вудхоп рисуют совершенно неверный её портрет. Да, воображаемый разговор с Сарабеллой давал некоторое понятие об её убеждениях. однако не показывал манеры и нрав. Мисс Вудхоуп не имела обыкновения требовать от только что осиротевших знакомых строительства школы богоделин или придираться к их каждому слову. Вот и сейчас в ее поведении не было ничего от той сердитой ворчуни, которую вообразил себе бедный влюбленный. Арабелла не только не потребовала немедля исправить все злодеяния отца, но приветствовала Стрэнджа с особым теплом и нескрываемой радостью. Ей было года двадцать два. Красота девушки не бросалась в глаза, в лице и фигуре не было ничего особенно примечательного, но когда Арабелла улыбалась или беседовала, черты ее совершенно преображались. Мисс Вудхоуп отличали живость, сообразительность и веселый нрав. Когда на лице ее играла улыбка, истинное украшение любой леди, Арабелла могла затмить первых красавиц трех графств. Ее подруга, миссис Редмонд, доброе и кроткое создание, сорока пяти лет от роду, не могла похвастаться ни богатством, ни знанием света, ни особенным умом. При других обстоятельствах миссис レッドманд не посмела бы и слова вымолвить в компании такого светского человека, как Джонатан Стрэндж. Но к счастью, недавняя смерть его отца предоставила ей тему для беседы. "Полагаю, сейчас вы очень заняты, мистер Стрэндж", сказала она. "Когда умер мой отец, мне пришлось заниматься тысячи дел сразу". Он оставил так много распоряжений. Помню, у нас на кухонной полке стояли кувшины, и отец завещал их старым слугам. Но как понять, кому какой полагается? Поэтому слуги начали спорить. Всем хотелось заполучить жёлтый с розами-розочками. Ах, я думала, это никогда не кончится. А ваш отец оставил много распоряжений по наследству, мистер Стрэндж. Нет, мадам, не единого. Он всех ненавидел. Ах, какая удача, не правда ли? И что вы делаете сейчас? Делаю, переспросил Стрэндж. Мисс Вудхоп сказала, что ваш бедный, дорогой отец занимался куплей и продажей. Вы пойдёте по его стопам? Нет, мадам. Если мне удастся, а я полагаю, это мой долг. Я как можно быстрее сверну отцовское дело. Ах, Когда стало быть вы посвятите себя сельскому хозяйству? Миссис Вудхоп говорила, что у вас большое имение. Да, мадам. Однако я уже пробовал и могу сказать, что не рождён для сельского хозяйства. Что вы говорите? промолвила миссис レッドман с важным видом. Наступило молчание. Тикали часы, в камине трещал уголь. Хозяйка начала распутывать клубок шелковых ниток для вышивания, лежащие у нее на коленях. Черная кошка сочла это приглашением к игре и, подкравшись к дивану, стала хватать лапой нитки. Рабелла засмеялась и принялась дразнить кошку. Именно о таких мирных домашних сценах мечтал Стрэндж. Только без миссис Редмон, да и насчет кошки он сомневался. Оставалось лишь убедить Рабеллу, что их желания совпадают. В порыве внезапного вдохновения Страндж вновь обратился к миссис Рэтмонт. "Впрочем, мадам, не думаю, что у меня будет много свободного времени. Я собираюсь заняться изучением волшебства". "Волшебства?" воскликнула Рабелла, удивлённо взглянув на него. Она явно хотела продолжить интересную тему, но тут в прихожей раздался голос мистера レッドманда. С ним пришёл младший священник, тот самый Генри Вудхоп, брат Рабеллы и друг детства Джонатана Стрэнджа. Последовали представления и объяснения, ибо Генри не знал о визите Джонатана, и на некоторое время они ожиданом заявлении Стрэнджа забыли. Джентльмены пришли с приходского собрания, поэтому, усевшись в гостиной, они начали пересказывать миссис Редмонд и мисс Вудхоуп новости. Затем обсудили путешествие Стрэнджа, сравнительное состояние дорог и фермерства в Шропшире, Хэрифордшире и Глостершире. Стрэндж проехал через три этих графства. В семь подали чай. В наступившем затем молчании миссис レッドмонт обратилась к мужу. Мистер Стрэндж собирается стать волшебником, милый. В её устах это прозвучало как нельзя более естественно. Волшебником? переспросил Генри удивлённо. Зачем ему это? Стрэндж медлил. Он не хотел называть истинную причину. желание поразить Рабеллу решением найти себе достойное занятие, поэтому предложил единственное объяснение, которое пришло в голову. Человек, сидевший под изгородью в деревне Монк-Греттон, сказал мне, что я волшебник. Миссис レッドмонт засмеялась от отличной шутки. "Восхитительно!" воскликнула она. "А вы и вправду волшебник?" поинтересовался мистер レッドманд. Ничего не понимаю, заявил Генри Вудхоп. Очевидно, вы мне не верите, обратился Стрэндж к корабелли. Напротив, мистер Стрэндж, улыбнулась мисс Вудхоп. Это так на вас похоже построить свою будущую карьеру на столь прочном фундаменте. Если ты решил не звать себе профессию, «Хотя я не могу понять, почему именно эту, именно теперь, когда получил наследство, не лучше ли остановиться на чем-нибудь другом? В изучении волшебства нет никакого практического смысла?» Вступил в разговор Генри. «Ах, нет, вы ошибаетесь!» — воскликнул мистер Редман. «В Лондоне живет волшебник, который победил французов, наслав на них магические иллюзии. Забыл его имя». Как же он называет свою теорию? Современной магией? От чем современная магия отличается от старинной? спросил мистер Средмонт. И какой из них вы намерены заняться, мистер Стрэндж? Да уж, не скрывайте от нас, Рабелла насмешливо посмотрела на Стрэнджа, который из двух «Обейми понемногу, мисс Вудхоуп, обейми понемногу!» Обернувшись к миссис Редмонд, Стрэндж продолжил. «Я купил у человека под изгородью три заклинания. Не хотите ли посмотреть, мадам?» «Ах да, разумеется, хочу!» «А мисс Вудхоуп?» «Какие заклинания?» «Не знаю, еще не читал!» Джонатан Стрэндж вынул листки из нагрудного кармана и и протянул собеседникам. "Какие грязные", заметила Рабелла. "Что с того? Для нас, волшебников, это не грязь. Полагаю, они ужасно древние, подобные таинственные заклинания зачастую. Сверху написана дата: 2 февраля 1808 года. 2 недели назад. Вот как? Кто бы мог подумать? Два заклинания Как заставить упрямца покинуть Лондон? прочла Рабел. Зачем волшебнику выгонять кого-то из Лондона? Но откуда мне знать? Определённо в Лондоне слишком много народу, но выгнать всех разом задача не из лёгких. Какой кошмар! Сплошные привидения и ужасы. Заставить их думать, что вскоре они встретят настоящую любовь, когда на самом деле это обман. Дайте посмотреть. Стрэндж Выхватил из рук арабелла злощастный листок, быстро пробежал его глазами и заявил: Клянусь, когда я покупал это, кто не подозревал, что здесь написано. Тот человек выглядел обезодолённым бродягой. Благодаря моим деньгам он сбежал с работного дома. Радость слышать. Однако заклинание всё равно ужасное, и я надеюсь, что вы не станете их применять. А что вы скажете о последнем? Заклинание, как узнать, чем занят сейчас мой враг? Полагаю, вы не станете возражать, если я его испробую. А оно подействует? И разве у вас есть враги? Никого, о ком бы я знал. Однако что мешает нам рискнуть? В инструкциях упоминалось зеркало и засушенные цветы. Стрэндж и Генри сняли зеркало со стены и положили на стол С цветами оказалось сложнее. Среди зимы и у месяц Редманд нашлись только сухая лаванда, розы и тимьян. Подойдёт? спросила хозяйка. Стрэнд пожал плечами. Кто знает? Итак, он ещё раз перечитал инструкции: разложить цветы, пальцем описать круг над зеркалом, разделить круг на четыре части, трижды ударить по зеркалу и сказать: Странж! Не выдержал Генри Вудхоуп. Где ты взял эту чушь? У бродяги под изгородию? Генри, ты совсем не слушаешь. Я он производил впечатление честного человека. Честного? Да не особенно. Он был продрогшим. Да, именно продрогшим и голодным в придачу. И сколько ты ему заплатил? Генри, Вмешалась его сестра. Разве ты не слышал, что мистер Стрэндж купил заклинание из милосердия? Стрэндж бездумно очертил над зеркалом круг и разделил его на четыре части. Рабуэлла, сидевшая ближе всех, удивлённо вскрикнула. Стрэндж опустил глаза. Боже всемогущий, вскричал он. В зеркале появилось изображение комнаты. Но это была не гостиная мистера レッドменда. Маленький хорошо обставленный кабинет. Высокий потолок наводил на мысль, что помещение расположено в большом и довольно богатом доме. Книги на полках и столах. В камине ярко горел огонь, на столе стояли свечи. Над столом склонился человек лет 50. Ничем не примечательный господин в простом сером сюртуке и старомодном пареке. На столе перед ним лежали открытые книги. Он читал в одной и что-то записывал на полях другой. Мистер レッドманд, Генри, воскликнула Рабелла. Скорее, посмотрите, что сделал мистер Стрэндж. Кто бы это мог быть? удивился Стрэндж. Он поднял зеркало и заглянул под него, вероятно, решив, что крохотный джентльмен в сером сюртуке скрывается там и готов ответить на все вопросы. Когда Стрэндж положил зеркало на место, изображение не изменилось. Они по-прежнему ничего не слышали, но видели, как пламя танцует на каминной решётке, отбрасывая свет на стёкла очков на носу человека, который переворачивает страницы. Почему он стал вашим врагом? спросила Арабелла. Не имею ни малейшего понятия. Может быть, вы должны ему деньги? предположил мистер レッドмонт. Вряд ли. Должно быть, он банкир. Комната напоминает банк, сказала Рабелла. Стрэндж начал смеяться. Генри Можешь продолжать хмуриться? Если я и волшебник, то весьма посредственный. Другие волшебники вызывают духов и давно умерших королей, а я ну, умудрился наколдовать банкира.